Глава 36. Неделю спустя. Маму, уставшую и измученную, нахожу у кофейного аппарата. Она безуспешно пытается вытащить застрявший стаканчик, обжигает пальцы и, зашипев, одёргивает руку. «Да чтоб тебя!» – ругается вполголоса «Привет, мамуль». Обнимаю её за плечи, целую в щёку. Она отшатывается от неожиданности, а через мгновение во взгляде проскакивает узнавание и облегчение. «Привет, моя хорошая!» Целует меня, и я, глядя в её горящие, несмотря на вселенскую усталость глаза, понимаю, как сильно мне не хватало их лиц, их улыбок все эти годы. «Ты у меня такая красавица!» Мама проводит по моей щеке тыльной стороной ладони, и в глазах появляются слёзы. «А я тут стакан с кофе не могу вытащить. Застрял вот гад такой». «Мам, ну ты чего опять? Просто макияж сделала». Увожу её от аппарата. «Пойдём в кафе на первый этаж. Там и кофе есть нормальные, и пирожные твои любимые». «Ух, пирожные. Хорошо. Мне сейчас не помешало бы. Одной как-то не хотелось идти». «А вы как с папой?» «Провожу её к лифту, нажимаю кнопку». лекарство принимаете?» измаился уже и меня измучил», — выдыхает мама, шагая в кабину подъехавшего лифта. Всё врача уговаривает выписать его. «Мол, здоров как бык. Куда там? Передвигается с трудом». Тут мама слегка преувеличивает. «Папа у нас крепкий мужчина, военный в прошлом как-никак. Но мама до сих пор не отошла от шока, когда нам сказали, что папы больше нет, до сих пор в себя прийти не может». Благо всё обошлось, а новенькая медсестра, которую послали с родными покинувшего этот мир дедушки, от волнения перепутала тех самых родных. Ставлю перед мамой кофе, тарелочку с пирожными, сама сажусь напротив и делаю хороший глоток ароматного напитка. Без кофеина в последнее время сложно, каждую ночь Хаджиев доказывает мне, что он первый самец планеты всей, и я не ошиблась, выйдя за него замуж. Однако из-за этих прелестей семейной жизни я засыпаю на ходу и вынуждена маскировать мешки под глазами косметикой. «Не волнуйся, мамуль. Всё будет хорошо с папой. Если он говорит, что чувствует себя прекрасно, значит, так оно и есть. Он же не станет тебя обманывать». Мама саркастично вздёргивает бровь. «Да ну!» «А то ты папу своего не знаешь. Ведёт себя как ребёнок маленький, вредничает, ворчит, о чём-то размышляет всё время. А уж когда приходит время принимать лекарства, у нас целая война начинается». Улыбаюсь от того, как мило выглядят жалобы мамы. Я не слышала этого столько лет, что даже забыла, какими забавными бывают эти двое. «Ну да ладно, оставим папу. Расскажи мне лучше, как ты сама. Как твой Саид». Я неловко улыбнулась, пожала плечами, отковыривая вилкой кусочек десерта. Я не привыкла говорить с мамой, вернее, отвыкла. Когда-то мы были с ней настоящими подругами, но это было так давно, что иногда кажется, будто приснилось. Нет, я простила их за долгие годы отрицания и игнорирования, понимая, что им было трудно. А теперь, после того, как едва не потеряла их, понимаю, что всё прошлое уже не важно, лишь бы они были рядом». «Лишь бы не покинули меня». «Мы? Хорошо». Специально сделала акцент на первом слове. «Потому что порознь нас с Саидом больше не существует. Только вместе, только так. Слишком многое мы с ним поставили на кон. Всё, что имеем. Сейчас, правда, трудно, но всё образуется. Со временем. Поджимаю губы. Знала бы мама. Только волновать её смысла не вижу. Пусть живут с папой в счастливом неведении». Пытаюсь вернуться на работу. То есть в свою клинику. Пока с пациентами работать не готова, но стремлюсь к этому. Слабо улыбаюсь. После Славки я больше не чувствую себя всемогущим доктором, которому удавалось невозможное. Я не разглядела в лучшем друге маньяка-убийцу. Тут, хочешь не хочешь, задумаешься о своём профессионализме. Да и вообще, сложно стало общаться с людьми. Я их теперь плохо понимаю. Я рада. «Что?» Поднимаю на маму растерянный взгляд, а она откладывает десертную вилку в сторону и с улыбкой накрывает мою руку ладонью. «Рада, что ты счастлива. Я вижу, как блестят твои глаза. Чувствую, что тебе хорошо с ним. Он достойный мужчина, раз смог сделать тебя счастливой». «Спасибо, мам. Смущаюсь, словно девочка, первая отвожу взгляд. Он действительно достойный». «Жаль только, что из-за нас вы никуда не уехали отдохнуть. Медовый месяц как-никак». «Да чепуха это всё, мам. Главное, что с вами всё в порядке. А медовый месяц никуда от нас не убежит». Болтаем с ней ещё добрых полчаса, а затем, расплатившись в кафе, идём к папе. Мама, пользуясь случаем, ускользает в свою палату, чтобы переодеться и привести себя в порядок, а я заглядываю к папе. Тот встречает меня хмурым взглядом, и он тут же становится светлее». «Привет, пап. Как дела?» «Проходи, дочка», — вздыхает он. «Как могут быть дела у старого никчёмного...» «Пап!» — тяну с улыбкой и, вопреки всем правилам приличия, усаживаясь не на стул, где днюет и ты ночует мама, а прямо на его койку рядом. «Не занудничай. Я тебе принесла пироженку. Мама сейчас примет душ и вернётся». «Хватит уже!» В сердцах бросает контейнер с пирожными на тумбочку, складывает руки на груди в протестующем жесте. «Ну точно, ребёнок. Хватит обо мне заботиться. Я что, инвалид? Или, может, врач мне не всё сказал?» «Ты что, не говори так!» Отнимаю от его груди руку, сжимая её в своих. «Пап, ты сильно нас напугал. Не представляешь даже насколько. И мы имеем право беспокоиться о тебе». «Что бы со мной ни случилось, я всё заслужил. Я тогда смолодушничал, Надюш, и сейчас обгадился, как старый беззубый пёс. Я тебя из дома прогнал». «Какой же я отец? Я ничтожество. Прав был твой муж». Произносит последнее слово с натяжкой, будто принуждая себя. К слову, их с мамой реакция на нашу женитьбу была вполне нормальной. То есть могло быть хуже, но не случилось, за что я очень благодарна родителям». Они, наконец, увидели во мне не маленькую неправильную девочку, которую нужно всё время направлять, толкая в спину, а взрослого человека, принимающего взрослые решения. И это приятно, чего уж. Я ждала этого. «Во-первых, пап Саид не называл тебя ничтожеством. Во-вторых, ты не ничтожество. Ты мой отец», — обнимая его за плечи, — «исхудал». И давай договоримся, ты больше не будешь поднимать эту тему, ладно? У тебя, как у главы семейства, есть некоторые обязанности. Но в них не входит убийство неугодных людей, понимаешь? Ты правильно сделал, что не поддался эмоциям тогда. Ты не мог бы им противостоять. Саиду легко об этом рассуждать, потому что он едва ли не с пелёнок наделён властью. У тебя не было возможности защитить меня от Шевцовых. И ты сделал то, что требовалось. Ты отправил меня подальше, чтобы защитить». «Я не в обиде, пап. Всё решилось?» «Что решилось, Надь?» Хмурит брови, глядя на меня из-под лобья. «Папа заметно сдал, постарел даже. И мне ужасно больно видеть его таким, разрушающим самого себя. И сколько так уже годы? Это слишком тяжкое бремя даже для мужчины. Ничего не решилось. И я не в состоянии что-либо изменить. Теперь вот ещё камнем на твоей шее повис. Что сказать?» «Хуже папаши, чем я, не сыскать». Вздыхаю, встаю с койки. Чтобы хоть чем-нибудь занять руки, принимаюсь за грязную посуду, собираю её в стопку, вытираю столик. «Я думала, что ты всё ещё считаешь меня своей дочерью. Так почему решил, что ты для меня в тягость?» Папа потерянно разглядывает меня, а потом встаёт и, забрав из рук посуду, с грохотом ставит её обратно. Обнимает меня, целует в макушку, молча, без слов, А я плакать начинаю. «Ты не в тягость мне. И мама не в тягость. Я столько лет мечтала, чтобы вы вспомнили обо мне, а теперь ты ведёшь себя так, словно мы чужие. Я твоя дочь, пап. Не говори мне, как тебе жаль и как ты виноват. Скажи, как сильно ты меня любишь. Этого будет достаточно». Шмыгаю носом, позорно рыдая у отца на груди. «И это тоже кажется каким-то сюрреализмом. Прости, дочка». «Я тебя очень люблю. Если этот твой муж посмеет тебя обидеть, я больше не стану прятать голову в песок. Я буду бороться». Я поднимаю голову, смотрю ему в глаза сквозь слёзы. «Этого не понадобится, пап. Больше никаких обид, никакого насилия. Теперь всё будет иначе». «Я надеюсь, дочка. Надеюсь, моя конфетка». Сердце заходится от того, как он меня назвал. как в далёком радужном детстве. И внуков тогда уж нам с матерью роди. Она всё ещё молодится, хорохорится, но, думаю, не расстроится, если станет бабушкой. Глупо улыбаюсь. Наверное, это и есть счастье. Просто знать, что всё у твоих родителей в порядке, они живы и относительно здоровы, и ты не просыпаешься по утрам, задыхаясь от горя и удушающей истерики.